седьмое измерение рассказы мужик мужик лежал поперек дороги неподвижно одной ногой он упирался в дом а другой откинул вдоль проспекта как разведенный циркуль голова его была за линией железной дороги а тело располагалось в сквере прямя в зелень это было летом мужик был очень большой метров четыреста в длину и не бритый, кроме того, в одних носках. Движение остановилось, трамвай выстроили из затылок, а люди пошли пешком. Обойти мужика было непросто. К счастью, он лежал смирно. Приехала милиция и начала мужика измерять. Тому стало щекотно от рулетки, которую протягивали вдоль ноги, он проснулся. «Где башмаки?» — закричал мужик таким голосом, что милиция вся шарахнулась. Башмаки нашли в Парголове и привезли на грузовике мужик успокоился обулся и ушел Искушение я распахнул балконную дверь плотный морозный воздух надвинулся на меня и окутал с головы до ног я хотел уступить назад но заметил человека пролетающего на уровне балкона метрах в трех от меня по воздуху в сторону парка Лицо человека было сосредоточенным, а глаза слезились, видимо, от ветра. Одет он был не по сезону. «Полетаем?» — позвал он меня. «Холодно», — сказал я, — и поюржился, чтобы показать ему, что мне и вправду холодно. «Оденьтесь», — сказал он, — «я подожду». Я не умею, — признался, — «я не умею летать». «А вы пробовали?» — спросил человек, делая плавный поворот влево. Он, по всей видимости, наслаждался полетом. «Нет, не пробовал, но мне кажется, что я не умею». Человек покачал головой и все тело его при этом так же покачалось. «Мне не хочется вас убеждать», — сказал он. «Маршрут у меня сегодня легкий, могли попробовать. Вы не представляете, как это хорошо». «Представляю», — сказал. «Я это, наверное, полезно». «Нет, ничего более бесполезного», — заявил человек. Кажется, он рассердился, и чтобы успокоиться, сделал кувырок вперед. «Ну так что?» — спросил он. Я колебался. Лететь в рубашке было действительно холодно. «А в пальто попросту неприлично. Кто же летает в пальто?» «Значит, не хотите?» — человек сложил руки над головой и взмыл метров на десять вышивы. «Вы прав чудак!» «Закрой балкон!» — раздался из кухни голос жены. «Дует!» Я закрыл балкон и долго наблюдал за человеком, прижавшись лбом к стеклу. Человек летел медленно, с наклоном вперед, и ничто ему не мешало. Ноги были вытянуты в струнку, как у гимнаста, руками он подруливал. Должно быть, хороший человек. Не знаю, нашел ли он попутчика, и стекло запотело, и я его больше не видел. Двери. Двери были как двери, но за ними все было не так. Там опять были двери. На расстоянии полуметра, створчатые, такие же, как и первые. Я распахнул их, но там снова были двери, и больше ничего. Никаких предметов или надписей на стене, не было шкафа, стола и стульев, я пошел дальше, но все повторилось сначала. Промежутки между дверями были узкие, там ничего не могло поместиться, ни кровати, ни телевизора, двери открывались легко, и этого отдела в заблуждение. Главное, ни одного человека, это был сплошной слоеный пирог из дверей, поставленный к тому же вертикально, я уже устал их открывать, но чувствовал, что это должно когда-нибудь кончиться. Наконец я распахнул последние створки. За ним вообще ничего не было. Ни дверей, ничего. Блудный сын. Пронесся слух, что на соседней улице живет пенсионер, который осыновляет всех желающих. Я пошел посмотреть пенсионер сидел в штабе добровольной народной дружины к нему была большая очередь на усыновление я сказал что мне только посмотреть и прошел внутрь старик усыновлял очень быстро он никому не отказывал и не стивал лишних разговоров усыновляю сказал он бегло взглянув на меня Очередь запротестовала, но мне уже оформляли документы. Собственно, было одно удостоверение блудного сына под соответствующим номером. Секретарша поставила печать, старик расписался. И я ушел, так и не поняв толком, хотел я усыновиться или нет. Теперь хожу и думаю, все-таки чей-то сын это приятно, хотя, с другой стороны, блудный, когда встречаю своих блудных братьев, становится необыкновенно радостно, что не я один попался на эту удочку. дом Я проснулся от непонятного звука. Где-то внизу раздавалось прерывистое шуршение, будто резли капусту. Я выглянул в окно и увидел двух человек, которые пилили наш девятиэтажный дом у самого основания. Пила легонько звенела и поблескивала при свете фонаря. «Эй! К чему это?» — крикнул я. «Не беспокойся!» — ответил один. «Спи! неувязка с проектом поставили точечный, а должен быть протяженный». «К утру все сделаем!» — пообещал второй. «Не беспокойся!» — сказал я жене. «У них неувязка с проектом. К утру все будет хорошо!» И мы снова заснули под ритмичные звуки пилы. За ночь дом поставили как надо, и мы проснулись на стене. Я побежал к соседям выяснить, что они собираются делать. Соседи уже перенесли мебель на бывшую стенку и срочно оклеивали обойми бывший потолок. «Нет!» — сказал я жене, возвратясь. «Нужно бороться с обстоятельствами, будем жить, как жили!» Потом, кто его знает, вдруг поставит кверх ногами, снова придется менять интерьер, и мы продолжаем жить, как жили, но ну, и теперь уже горизонтально. К сожалению, выходя на улицу, приходится принимать вертикальное положение, чтобы удобнее было ездить в трамвае. Серега «Когда я встретил школьного приятеля, выяснилось, что я постарел. Я был все такой же, а он нет». На нем была дубленка, импортные меховые башмаки янтарный перстень. Под мышкой он японские слаломные лыжи, стоимостью мою годовую зарплату. В правом ухе у него болталась маленькая серьга. Мне это показалось излишним. «Как жизнь?» — спросил я, хотя и так все было ясно. «Шизнь? Прекрасно и удивительно! А ты как?» — сказал он и дотронулся до серьги. «Одни неприятности», — сказал я, и принялся перечислять неприятности. Он улыбался и кивал. — Рад, что у тебя все в порядке, — сказал он, когда я кончил и снова дотронулся до серьги Ну я пошел, бывай. И он удалился, помахивая серьгой похожий на кнопочный выключатель торшера. Гораздо позже, просматривая какой-то зарубежный журнал, я узнал, что это и был выключатель. Он рекламировался как средство сохранения нервной системы. Это был выключатель ушей. С истязанием. Началось все очень мило. Официант принес бутылку шампанского и поставил на столик для вас и вашей дамы, товарищи с крайнего стола. Я посмотрел туда, товарищи с крайнего стола, уже ожидая моей реакции. Они приподняли бокалы, одновременно кивая, я тоже кивнул и послал им цветы. Через пять минут официант принес коньяк. Товарищи с крайнего стола продолжали поднимать бокалы, улыбаясь очень дружественно. Я послал им сборник стихов Пушкина. Они поняли это по-своему и прислали свой твой телевизор, который передавал их улыбающиеся красные лица. Все вместе на экране они не помещались, поэтому приходилось переключаться. Я послал им репродукцию Ван Гога, берлинского издания. Они пришли в восторг, и тут же официант пригнал «Жигули» цвета морской волны и поставил в проходе. «Для вас и вашей дамы», — переводя дух, — сказал он. Я немного поднатужился и отправил им двадцать третью сонату Бетховена в исполнении Святослава Рихтера. Вышла небольшая заминка стояли но вообще администрация справилась. Их фантазии хватило на трехкомнатную кооперативную квартиру. В ресторане стало трудно передвигаться, но публика не возмущалась, увлеченная состязанием. Тогда я послал им портальный кран. Официанты его еле привлокли. Кран был с крановщицей. «Вирас!» — командовал я. Крановщица подцепила их ли крючком и, раскачав, забросила в кижи. Я так и не понял, кто выиграл, потому что оттуда они еще ничего не прислали. Катастрофа. Высоко в небе летел самолет, и по какой-то причине раскололся надвое, и пассажиры из него выспались. До земли было далеко, и они опускались, как чинки, на дно стакана. Можно было поговорить и кое-что вспомнить. Погода была хорошая, безоблачная, все материки океаны лежали как на ладони. «Посмотрите», — сказал один, — «это Крым. Я там отдыхал в прошлом году». «В каком санатории?» — спросил другой. «Спросил просто так, а нечего делать». В санатории чайка. Там плохо кормят, сказал тот, на редкость. Ну, не скажите, мешала женщина, она была тяжелее других и опускалась быстрее, поэтому она торопилась высказаться. Конечно, если кто привык к острым блюдам, тому плохо, а для язвенников стол в чайке прекрасный, творог, сметана, кефир. И она полетела дальше. Удивительный народ, эти женщины проорчил первые, не знают, а говорят. Чайки действительно плохо кормят, и язвеньки здесь ни при чем. Язвеньки в прибое лечатся. Красиво вздохнул второй, обозревая ландшафт. Интересно, какая температура воды? градусов двадцать пять, не меньше. Не, должно быть все-таки меньше. Может быть, согласился первый. Больше говорить было не о чем. Они полетели молча и упали где-то под Вологдой. фихтовальщики На перекрестке двое фехтуют секундными стрелками от башенных часов. Они фехтуют тяжело, абсолютно неумело и удовольствия явно не получают. Можно сказать, они фехтуют зря. Дайте мне секундную стрелку, я покажу, как взящно сделать выпад, как отвести удар, как жить мгновением, но мне дают часовую и предлагают резать ею колбасу. Часовая стрелка увесистая и тупая, а колбасы много, и вот сидишь и нарезаешь эти проклятые розовые кружки, жирные на ощупь. А те двое уже устали, они побросали свои стрелки, легкие и тонкие, как паутинки, и сидят, смотрят с тоской на меня. Колбасы им захотелось, что ли? Таксист «Шпиль адмиралтейство сказал я, садясь в такси. «На самый верх?» — спросил таксист. «Да, желательно». «Три рубля сверхсчетчика», — подумал, — сказал таксист. «Много что-то. Я же не холодильник везу», — сказал я. «Частник пятерку возьмет», — предвратил таксист. «Они туда ездят?» «Вообще-то не ездят», — признал таксист. «Милиции боятся». «Нет у меня трех рублей. рубль у меня», — сказал я. «А чего ж ты? Шпиль Адмиралтейства! Шпиль Адмиралтейства!» — закричал таксист. «Да я туда никогда и не ездил. Скидку тебе делаю. Не нужно мне скидки. Или честно поедем, или я выхожу». «Чёрт с тобой зло!» — сказал таксист. Он захлопнул дверцу, и мы поехали на самый верх шпиля Адмиралтейства кораблику. Фига! Я пришел с работы и обнаружил, что посреди комнаты прямо из паркетного пола выросла красивая фига, похожая на тюльпан. Она покачивалась на тонкой ножке, а большой палец, просунутый между указательным и средним, поворачивался за мною, как перискуп. Я попытался разжать пальцы, но они были стиснуты крепко. Тогда я срезал фигу под корешок и выбросил ее в мусоропровод. Проваливая в черную дыру, фига попыталась ухватиться за край, но не успела. Пальцы лишь скользнули по стенке, оставив пять бледных полос. Однако на следующий день фига выросла опять. Снова пришлось ее выбрасывать, причем на этот раз пальцы ухватили за крышку мусоропровода, и стоило большого труда их оторвать, так продолжалось месяц. Фига появлялась регулярно, как вечерняя газета. Бороться с ней становилось все тяжелее. — Ну что тебе нужно от меня? — крикнул я однажды в отчаянии, наклоняясь к ней. Фига молча ухватила меня за нос двумя пальцами и потянула изо всей силы к полу. Из моих глаз полились слезы, а Фига в это время, отпустив нос, дала мне здоровенного щелчка по лбу, распрямившись как пружина. Удовлетворенно она позволила себя выбросить. И больше не вырастало. Господь Бог Вдруг на всех перекрестках появилась светящая синеного реклама «Вызывайте Бога по телефону 001». Я, конечно, обрадовалась такой возможности и подумал, что в сфере обслуживания произошли какие-то сдвиги. Однако никто из моих знакомых не собирался звонить Богу. Одни не верили, что все будет честно, другим было наплевать, а третьи боялись, что это дорогое удовольствие. Как я понял, подавляющее большинство людей, если не все, смотрели на эту идею скептически. Мне не хотелось выделяться, но я все-таки позвонил. У меня накопилось несколько вопросов, на которые только он мог дать ответ. «Слава Богу, что вы позвонили!» — раздался в трубке старский голос. «Слава Богу! Как ваша фамилия?» Я назвал фамилию, соображая, какого же бога благодарит бог. «Сейчас я запишу. Вы меня просто выручили. Слава богу!» «Простите, с кем я говорю?» — спросил я. «С богом, с богом! Я скажу вам по секрету!» — бог перешел на шепот. «Вы просто не представляете, какая у нас сложная система богов! Я рядовой бог, в моем видении всего одна галактика!» «А верховный творец, о котором вы понятия не имеете, он выше, много выше. Но если на чистоту, я не уверен, что он самый главный». «По-моему, вы атеист», — сказал я. «Господь с вами испугался Бог. Давайте ваши вопросы». «Да я уж лучше обращусь выше», — сказал я. «Дело ваше. Только не вешайте трубку», — сказал Бог торопливо. «Скажите, что там у вас происходит? Я ничего не понимаю». «Все нормально», — сказал я. «Не волнуйтесь». «Вели новую форму обслуживания, теперь по телефону можно поговорить с вами». «Это я знаю», — тоскливо произнес Бог. «Не звонит только никто, вы первый». «Нет, я последний», — сказал, «это это меня и волнует». «И меня вздохнул Бог». «Вам-то что? Вы за это не отвечаете?» «А вы? Вы отвечаете?» — удивился Бог. «Господи, что он понимает? Я повесил трубку». И двухкопеечная монетка выскочила обратно. Это была настоящая радость. Певец. Один человек пел. Он пел сначала сто лет, потом двести, а потом еще триста пятьдесят. Настроение у него очень повысилось. Что бы мне еще спеть, подумал он. Он спел еще два раза после классическую репертуара «Пять лет маршей». Тут к нему подошел человек, лишенный слуха, и сказал, может, хватит тебе петь? Нет, сказал певец, если уж я начал петь, то буду петь до конца, и он пел еще целых семьсот пятьдесят лет грузинские песни. Но тут у него кончились деньги. Он пошел домой и пел там еще до утра. Интурист Интурист вышел на площадь и стал разглядывать достопримечательности. В середине на вздыбленном коне сидел человек в военной форме старого образца. Это был памятник. Справа находился собор, похожий на пробку от шампанского. Слева тоже было солидное здание, куда стекались люди. Интурист решил, что это театр, и присоединился к зрителям. Внутри его раздели, но программки не предложили. Вместе со всеми он вошел в зал, сцена была без занавеса, декорации уже стояли... И когда вышли актеры, турист приветствовал их аплодисментами. Пьеза, видимо, была психологической. Главный герой поднялся и говорил целый час, прерываемый овациями. Когда он кончил, все стали. Хотя интуристу показалось, что это излишнее. Потом действие по замыслу режиссера перекинулось в зал. В нужный момент зрители поднимали руки держа в них маленькие картонные карточки. Чтобы не выделяться, интурист поднимал руку с зажатой между пальцами долларом и билетом. Один раз он ошибся и поднял руку не в том месте. Ничего, все обошлось. В перерыве к нему подошел молодой человек с микрофоном и спросил, каковы ваши впечатления от решений? Улрай, сказал интурист, очень хорошо, это есть большое искусство, это есть реализм, не то, что у нас в Америке. Вундеркинд Родился удивительный вундеркинд. Уже в родильном доме он написал жалобу на плохое обслуживание, отказался от матери, взял псевдоним и потребовал свободы печати. Пробовал он там неделю, питаясь исключительно жевательной резинкой, уходя, хлопнул дверью и поселился где-то на чердаке. Пеленать его приходилось ночью, чтобы не ущемлять самолюбие. Вундеркинд отрастил бороду и стал похож на тургенева он выпиливал лобзиком буквы, собирал вины пробки, и все требовал таинственной свободы печати. Наконец ему принесли эту свободу печати в тонком стакане чешского стекла. Вундеркинд выпил и присмирел. Подумав немного, он записался в детский сад, в младшую группу. Надо же когда-нибудь вливаться в коллектив. «Пират. У нас в доме живет пират, старенький уже еле ходит. Тем не менее, каждый вечер приносит домой награбленные сокровища и прячет их под паркет. Недавно приволок пианино. «Зачем вам пианино?» — спросил я пирата. «Внучку буду учить», — ответил пират. «Музыка оказывает благотворное влияние». И он долго сопел, засовывая пианино под паркет, потому что внучки у него еще не было. А времена... Могли перемениться. Лентяй Его всегда можно было видеть в коридоре, где он курил, подпирая стену плечом. В его позе было безмятежное спокойствие, что, конечно же, не нравилось сослуживцам, пробегающим мимо. Он стоял и курил, а его взгляд скользил вдоль стены в бесконечность. Клечо пиджака его вечно было в милу, благодаря всю той же стене. Наконец его уволили. А через день стена упала. Капуста. Нас привезли в подшефный колхоз и показали огромное поле капусты. Кочаны торчали из земли правильными рядами, как мины. В этой капусте нужно было искать детей нормам была двадцать пять детей на человека я двинулся по грядке раздвигая влажные хрустящие листы под первым кочаном никого не оказалось это вот вторым сидел мужик ваткий и покуривал ага шефы приехали мрачно констатировал он я не стал его брать потому что он был переростком на этой грядке мне попалась еще компания из пяти человек которые пили водку закусывая капустными листами Они тоже не годились для нормы. На всем поле не было обнаружено ни одного ребенка. Я пожаловался бригадиру. — Сами виноваты, — сказал бригадир. Пока вас дозовешься, они успеют вырасти. Берите вторым сортом. Когда мы всех вытащили и записали вторым сортом, их оказалось человек 100 Они спели нам частушку и ушли домой в деревню. А мы остались рубить капусту. Слава богу, теперь это было совершенно безопасно для колхозников. Очередь. Никак не могли придумать, как рационально установить эту очередь. Если вытянуть ее в прямую линию, то очередь получится такой длинной, что выйдет своим хвостом в Западную Европу. Если свернуть очередь по спирали, то находящиеся в центре будут погибать от удушья. Если же поставить ее зигзагами, то получится уже не очередь, а неорганизованная толпа. Пришлось выстроить гигантский небоскреб и поставить очередь вертикально вдоль лестницы. Теперь надо было решить, где продавать, наверху или внизу. Решили продавать наверху, чтобы удобнее было занимать очередь снизу. Оставалось решить, что нужно продавать. Однако выбора уже не было. Можно было продавать только парашюты. Давали по парашюту одни руки, и все равно, спрыгнув с небоскреба, некоторые ухитрялись занять очередь снова и получить второй парашют. Когда парашюты кончились, все стали прыгать уже без них, чтобы не оставалось ощущение неудачи. И ощущение неудачи действительно не оставалось. Дворник я вышел на улицу перед рассветом у подъезда я услышал шаркаи метлы а в темноте разглядел белую фигуру дворника который подметал листья движениями он походил на косца я приблизился к нему и остановился в недоумении то что казалось мне издали белым фартуком было огромным белоснежным крылом заменявшим дворнику левую руку Крыло доставало почти до земли, нижние перья были слегка забрызганы грязью. Правая рука была обыкновенная, она-то и держала метлу, причем крыло по мере сил пыталось помогать руке скользя и щелкая упругими перьями по рукоятке. Заметив меня, дворник бросил метлу и побежал куда-то, взмахивая крылом, которая на секунду отрывала его от земли и бросала наискось вверх при каждом взмахе. Рядом с метлой Осталось лишь белое перо, напоминающее гусиное, и, как это ни странно, заточенное для письма. девочкам Девочка с белым бантом на макушке, похожая на маленький вертолёт, бежала по улице. Она бежала и плакала. Маленький, плачущий вертолёт, управляемый по радио. Было видно невооружённым глазом, что вертолёт перегружен обидой, которая не позволяет ему взлететь. Когда девочка поравнялась со мной, я отобрал обиду. Я скомкал её, перевязал шпагатом и засунул поглубже в свой портфель. Там их было много, одна лишняя обида ничего не решает. Самое удивительное, что девочка неохотно рассталась с обидой. Она еще немного поплакала по причине прощания с ней, но потом все-таки взмахнула бантом и взлетела, обдав меня тугим и горячим воздухом из-под винта. А я пошел дальше с ее обидой, наблюдая, как девочка покачивается в небе, похожая уже на ромашку с бесшумно вращающимся венчиком. Объявление На столбе возле моего дома повесили объявление. «Меняю возлюбленную, тридцати трех лет, блондинку. Прекрасный характер образования высшие глаза, голубые, требуется равноценное в другом районе земного шара. Плохих не предлагать!» Мужчины подолгу стояли у объявления прикидывая в уме различные варианты. Немного настораживало упоминание земного шара. «При здесь земной шар?» Некоторые отрывали квиточек с телефоном и прятли записную книжку. Скоро все квиточки были оборваны, и объявление продолжало висеть без телефонов. Через год я подошел к этому объявлению с расплывшимися от дождей буквами и исправил 33 на 34. Во всем должен быть порядок. Поцелуй. Она откинула голову и приоткрыла рот облезнув язычком губы, отчего они дополнительно заблестели. Я приблизился к этим губам, уверенный в успехе, но вдруг увидел в глянце своих поверхностей свое отражение. Мое лицо, разделенное на две части, размечалось на верхней и нижней губе, причем в более толстой нижней отражался нос, вытянутый и красный. Этому способствовала еще и помада. Я наклонил голову и добился того, чтобы в нижней губе отразились мои глаза. Они мне тоже не понравились. — Долго ты будешь себя разглядывать? — выдохнула она, и пара дыхания затуманил губы и скрыл мое изображение прежде, чем я успел себя пожалеть. Рецепт Любовь — прекрасное сырье для жевательной резинки. Я это установил совсем недавно. Нужно взять достаточно свежую любовь с ее терпеливым ожиданием, вопросами, ответами, кокетством возлюбленной, всяческими обманами, клятвами и сладкими поцелуями в подъезде. Все это нужно сварить на медленном огне, добавив губную помаду и каплю духов. Изготовленную массу следует остудить, напевая при этом аргентинское танго. Получится прекрасная жевательная резинка, розового цвета ароматная и приятно освежающий рот. Ее можно жевать долго и сосредоточенно, без всякой опасности. В для здоровья и, главное, как она будет тянуться. Она будет тянуться годами. Счастье. Я опустил монетку в прорезь и снял трубку с рычага. Вместо ожидаемого гудка из трубки полилась тихая серебряная музыка, а потом женский голос прояснёт «Всё хорошо, любимый, всё хорошо». «Что хорошо?» — спросил я грустно. «Все хорошо. Я люблю тебя, и теперь ты об этом знаешь. Я буду любить тебя всегда, каким бы ты ни был. Помни, пожалуйста, об этом. Ты непременно будешь счастлив, потому что я тебя люблю. Я не прошу ответа. Ты можешь любить, кого захочешь, или не любить никого. Помни только, что на земле есть женщина, для которой ты единственный, любимый, и ты всегда можешь ей позвонить. А теперь повесь трубку. Все будет хорошо». Я повесил трубку, так и не вспомнив, кому собирался звонить. В кабину вошел другой человек и через минуту вышел оттуда с растерянным детским лицом. У всех телефонных будок стояли очереди мужчин. Мужчины стояли терпеливо и прятали глаза друг от друга. Никто не смотрел на проходящих мимо женщин, никто даже не курил. Готовясь к этому короткому разговору, записанному где-то на магнитофонную ленту для всех, кому нужна. Любовь. СОБАКА Маленькая собака, больше похожая на крысу, бежала за мной от трамвайной остановки. Когда я оборачивался, собака прятала глаза, чтобы не смущать меня своей назойливостью. Мне никак не удавалось встретиться с ней взглядом. Тогда я схитрил. Я достал небольшое зеркальце и посмотрел в него на собаку. Она бежала мелко, перебирая лапами, и подняв голову, а глаза у него были голубыми. Как только собака заметила, что я обманул ее, она заплакала. Перешла на шаг и стала постепенно отставать. Долго еще, путаясь в чужих ногах, она шла за мной, а потом от нее остались только глаза, которые робко напоминали о себе всякий раз, когда я оглядывался. чемодан В чемодане пусто, его стенки отделаны серой шелковой тканью, никаких других достопримечательностей внутри нет. Я догадываюсь, что чемодан заперт на замок, а вдобавок обтянут тугим кожным ремнем, но это только догадки. Никогда не было снаружи чемодана, вечно околачивался внутри, вечно. Можно снять его внутренние размеры, описать серые стены, посетовать на темноту или порадоваться простору, но никогда, никогда я не выйду наружу и не посмотрю беспристрастным взором на этот, не даже а простой клеенчатый чемодан, обшитый для красоты клещатой тканью. Никогда не увижу я человека, который везет его на тележке, покрикивая «Поберегись!». Можно обманывать себя, уверяя, что, знаешь, лицо этого человека и окружающую его обстановку, можно надеяться на свою фантазию, обозревая серые стены, но зря. Человек этот, я уверен, совсем не такой, каким представляется мне отсюда, мир вокруг него – Недостижим для моего разума. Остается ходить внутри чемодана, от стенки к стенке сжимая кулаки. Остается стучать лбом в мягкую клеенчатую преграду. Остается мечтать. Ценности. Я сидел дома и производил переоценку ценностей. Мне никто не мешал. Слева плотной стопкой лежали ценности, которые срочно следовало переоценить. Справа лежало несколько ценностей, которые я не собирался переоценить. С ними было все ясно. Я брал этикетку, зачеркивал крестом старую цену, а сверху ставил новую. Таким образом, у меня получилась стопка старых ценностей с новой ценой. Однако принципиально ничего не изменилось. Мне это не понравилось. Я сорвал этикетки. Теперь выходило, что ценности вообще не имели цены. Тогда я выбросил эти ценности в окно. Они летели как бумажные голуби в самых разнообразных направлениях, прохожие их ловили и прятали за пазу. Мне так понравилось выбрасывать ценности, что я выкинул и все остальные тоже. — Теперь я свободен от предрассудков, — сказал я удовлетворенно. — Свобода — величайшая ценность! Я тут же выбросил свободу в окошко. Она упала на асфальт и больно ушиблась. Прохожие обходили ее молча. Делая вид, что ничего особенного не произошло. Жена Моя жена превратилась в необитаемый остров. Я нанес его на карту в Тихом океане, чтобы мне было спокойнее. Остров получился не очень большим, площадью в несколько квадратных километров. Климат там умеренный, соседние архипелаги располагаются довольно далеко, а бароходы на остров не заглядывают. В сущности я знаю все об этом острове. Я вычислил его координаты, изучил флору и фауну, состав почвы, рельеф и омывающий остров в течении. Все это, разумеется, по книжкам. Иногда мне кажется, что, стоит только захотеть, я могу отправиться к моей жене на этот одинокий остров, и каждый раз мне что-то мешает. Я слишком далеко нанес его на карту. 12 тысяч километров. Хотелось бы, чтобы ей там было хорошо. Ничего, утешаю я себя, это же остров, никуда не денется. Я не могу признаться себе в том, что мешает мне туда отправиться элементарная боязнь. Приплывешь, а острова и нет. Прилетишь, а он уже обитаем Явишься туда, это вовсе не остров. Собственно, почему она должна оставаться островом? и всегда хотелось быть морем. Макулатура. Пришли пионеры, и деловиты стали меня упаковывать. Я кричал, что я не какая-нибудь газета, но они не обращали внимания. «Зато тяжелые!» — сказал главный пионер. они вчетвером потащили меня сдавать. Когда меня взвесили, они получили свое первое место, а я был отправлен на фабрику. Там со мной разделались быстро. Сначала измельчили, потом просушили и очистили, добавили какую-то клейкую массу, размешали, сварили, а потом прокатали в бумагу. На этой бумаге напечатали газеты. Пришли пионеры и деловито стали их упаковывать. СЕМЬЯ На соседней даче жила женщина, у которой было три мужа. Утром она выводила их гулять на цепочке, а потом кормила овсяной кашей. Мужья вели себя смирно, не лаялись между собой и не бросались на отдыхающих. После завтрака один протирал ветровое стекло машины, другой натягивал гамак, а третий бежал на рынок. В этой семье была справедливость. Каждый муж получал день по рублю на карманные расходы. Иногда они скидывались, покупали вино и пили его под кустом в сирене. После этого жена одевала им намордники и отпускала в кино. Они пользовались ее неограниченной добротой. Когда мужья уходили, к женщине приходил любовник. Любовник у него был один. Он приходил всегда пьяный, матерился и срывал с клумбы цветы, любовно посаженные мужьями. Потом они уединялись в доме, оттуда слышался звон разбиваемой посуды. Вернувшиеся мужья деликатно играли в преферанс на столике в саду. Они играли по полкопейки и ждали, когда любовник удалится». Уходил он шумно, хлопая калиткой, не оглядываясь на женщину, которая бежала за ним в слезах по песчаной дорожке. Мужья в это время расписывали выигрыш. Проигравший получал жену на ночь, а два других, облегчённо вздохнув, устраивали спать в гамаке. Ночью они раскачивались и тихонько выли на луну. Фаталист Знал я одного фотолиста, он жил в доме напротив на восьмом этаже. Каждое утро фотолист прыгал из окна на улицу, это ему заменял утреннюю гимнастику. Жена бросала ему вслед портфель, и фотолист шел на работу. В портфеле был завтрак, состоящий из бутерброда с килькой. Проходя мимо моего балкона, фотолист приветливо помахивал мне рукой, он совершенно точно знал, что умрет позже меня, это ему предсказала электронная вычислительная машина. Время от времени фаталист попадал под трамвай, его поражало током, он горел и тонул, все ему сходило с рук. Его оптимизм вырос до невероятных размеров. Когда он в очередной раз шлепнулся на асфальт на другой стороне улицы и поднялся на ноги, отряхиваясь, я высунулся в форточку и крикнул «Прошу учесть! Я бессмертен!» Фаталист побледнел, его жизнь мгновенно потеряла всякие смыслы и значения – Он сгорбился и пошел вдоль улицы, портфель с завтраком висел в руке, как маятник остановившихся часов. Вечером я узнал, что он подавился килькой и умер в страшных мучениях. Невидимки Один ученый и милиционер изобрел новый способ борьбы с пьянством. Он изобрел шапку-невидимку. Принцип действия шапки был прост. Если человек пьяный, шапка делает его на время невидимым. А когда начинает трезветь, то постепенно проявляется в видимую сторону, как фотоснимок. По улицам стали ездить машины-спецмедслужба, доверху набитые шапками. На всякий случай шапки примеряли всем подряд. Многие граждане тут же исчезали. В городе стало пустынно, изредка попадались женщины и дети, ездили пустые автобусы, из которых почему-то доносились пьяные крики, но на первый взгляд был полный порядок. Прошли сутки, но никто из невидимых не появился обратно. Тогда догадались, что изобретение до конца не продумано. Дело в том, что граждане ухитрялись невидимо опхмеляться, поддерживая себя в исчезнувшем состоянии. Пришлось дать выпить дружинникам, нарядить их в шапки и отправить туда. Теперь невидимые дружинники ловить невидимых пьяниц, а мы тут сидим и ни черта не знаем. Они и мы Они хитрые. выскочит откуда-нибудь и давай нас колотить. А это не мы. Сильно огорчившись, уползают обратно. Мозги у них извилистые и запутные, как лабиринт. Войдешь туда и долго бродишь в одиночество, натыкаясь на стены. В голове у них гулко и прохладно. Отечавшее эхо носится из стороны в сторону. На стенах лабиринты видны торопливой записи карандашом. Они любят делать заметки на стенах. Наконец находишь центр лабиринта, затратив на поиск целый день. А там пусто. Они отлили из чугуна карту России, украсили ее флажком и понеслись на нас, держа карту наперевес, как таран. Сзади бежал самый маленький, ухвативший за чугунную Камчатку. Со свистом и гик они умчались, они к нам, целя в грудь, побережьем Финского залива. Им удалось свалить нас и придавить сверху чугунной картой. Теперь мы лежим, где придется, и физически ощущаем, как отпечатываются на коже горы, долины, деревни и города. Они умеют уметь. Мы одеваемся, они умеют одеваться. Мы едим, они умеют есть. Мы пьем, они умеют пить. Мы пишем, они умеют писать. Мы живем, они умеют жить. Зато мы умеем смеяться. Толпа. Во мне много всяких людей, временами целая толпа. Один женат, у второго вчера вечером болела голова, третий любит выпить, четвертый его за это презирает, пятый ходит с детьми в цирку, шестого неприятности по службе, седьмой чертовски свободен». Восьмой ленив, до го трудно дозвониться, у десятого есть возлюбленный. Одиннадцатый очень беден, двенадцатый боится собак, тринадцатый просто счастлив. К четырнадцатому любят ходить друзья, пятнадцатый одинок, на шестнадцатого можно положиться, на семнадцатого нельзя. Восемнадцатый много думает, девятнадцатый тоже, но о другом двадцатый умирает по воскресеньям, а остальные семьдесят пять Представляют меня в различных учреждениях. Никто из нас не играет на скрипке, но зато мы очень любим разговоры о сложности души, которые помогают нашему коллективу выдерживать конкуренцию цельных натур. «Черт!» «Вы черт?» — спросил я. «Конечно, черт!» — важно согласился он. «Разве не видно?» — Не видно, — сказал я. Он показал мне хвост и продемонстрировал копыты и рожки. Рожки подсвечивались изнутри красными лампочками. На каждом копыте стоял штамп ОТК и знак качества. Хвост был сделан из махера. — Ну, — спросил он. — Жаль, — сказал я. — Я совсем не так представлял себе черта. — А как, — опешил черт. — А вот так, — сказал я и вывернулся наизнанку, как варежка. Мне стало темно внутри себя и немного стыдно. Не знаю, чего он там увидел, я бы сам хотел на это посмотреть. Когда я вывернулся обратно, черт был уже далеко. Он скакал на своих копытах, поджав хвост и обхватив голову руками. Крик его был невыносим. Кротынь! Я хожу по лесу, всматриваюсь в рисунки на листьях, Глажу кору деревьев и ни о чем не думаю, А в это время тихие кроты роют свои темные норы. Я слушаю птиц, смотрю в небо и дышу всей грудью, А слепые кроты упорно и трудолюбиво плетут подземную сеть. И вот, когда я думаю, что умиротворенную спокоен гармонии природы, Лес внезапно обрушивается под миллионами кротов, Корни обношаются я вижу деревья целиком. Они лежат тут и там, преграждая дорогу, а с корней точно кровь капает, красная глина. Это так некрасиво и так похоже на правду, что кроты в испуге взрываются глубже и продолжают работу там. Они роют и роют, и неизвестно, до чего они еще дороются. Вся земля в невидимых тайных извилинах. Точно мой мозг модель которого здесь описана. Конец света. К этому дню готовились очень тщательно. Заранее напечатали пригласительные билеты, назначили докладчика и выступающих в при рениях, привели в порядок микрофоны, но народу все равно пришло мало. Многие предпочли смотреть «Конец света» по телевизору. В назначенный час протрубили трубы, произошло небольшое землетрясение с грозой, Потом кого-то судили, все честь-честью. На следующее утро газету поместили краткую информацию о событии. Вчера в нашем городе состоялся конец света. На конце света присутствовали. Далее шел список ответственных работников. У заключения было написано, конец света завершился праздничным фейерверком. Ну, слава богу, говорили все, наконец прошел этот конец света, ничего особенного, а сколько было шуму. Самое удивительное, что некоторые до сих пор об этом ничего не знают они все еще готовятся достойно встретить конец света. Эти люди заслуживают сожаления. Благодаря своей отсталости они тратят лучшие годы жизни на подготовку к какому-то жалкому концу света, который, оказывается, давно прошел. Удочка. Сверху к нам забросили удочку удилище вообще не было видно, а леска уходила высокого плака, протыкая их точно спицы. Она была толщиной в руку и сделана из нержавеющей стали. К концу лески был приварен крюк, как у подъемного крана. На нем болтался рекламный проспект с описанием «Рая» и плакат «Милости просим». Но крючок сразу же стали цепляться желающим Многие прихватывали пожитки. Они облепили крючок, как муравьи, стали кричать «Господи, дотяни же быстрей!» Леска дернулась, и кандидаты в рай медленно поползли вверх, напоминая виноградную гроздь. Когда она проплывала мимо моего балкона, я успел сунуть последнему кандидату записку, чтобы он передал ее там, какому-нибудь начальству. В записке было написано «Прибыть не могу, грешен». Как только мой почтальон спрятал записку в карман, леска лопнула с ужасным звоном. Все посыпались на асфальт, потом поднялись, отряхиваясь от пыли и долго бронили меня за то, что я перегрузил леску. Микроб. Я посмотрел в микроскоп и увидел на другом конце трубы толстого, пушистого микроба, похожего на плюшевого медведя. С минуту мы молча смотрели друг на друга, опасаясь инфекции. — Ты какой, — наконец крикнул я в трубу. «Холерный — Холерный, — просто ответил микроб. — А ты какой? «Национальный, что ли, не понял я?» «Да нет, вообще». ну живой, неуверенно», — сказал я. «Я тоже живой», — сказал Микроб. «А конкретнее?» Я задумался, но так и не нашел, что ответить. «Вот видишь, — наседательно сказал Микроб, — а лезешь мне в душ со своим микроскопом. Ты с собою сначала разберись». И он был абсолютно прав. Ординар. Когда случилось наводнение, вспомнили об ординаре. По радио то и дело предупреждали, что вода поднялась выше ординара, предлагая с этим бороться. Однако никто не знал, что такое ординар как он выглядит. В результате такой забывчивости и халатности затопило Васильевский остров. Население вывозили на теплоходах ракета. Среди спасенных оказалась старушка, которая прижимала к груди старый, заржавленный ординар. Как выяснилось, этим ординаром пользовался Пушкин. Ординар срочно прибили над аркой главного штаба и с наводнениями было покончено раз и навсегда. Цирковая лошадь. Цирковая лошадь подала вместком жалобу на дрессировщика за плохое обращение. Того вызвали и указали на недопустимость. «Помилуйте!» — вскричал дрессировщик. «Вы разве не знаете, что я дрессирую тигров?» Местком задумались, в самом деле, как это не упустили из виду, и снова вызвали лошадь. «В чем дело?» — спросили у лошади. «Не мне вам объяснять, что такое солидарность!» — известно, — сказал лошадь. «Какая солидарность у лошадей с тиграми?» — пожал плечем дрессировщик, узнав об этом ответе лошади. «Классовая!» — сказал на эту лошадь. Самое удивительное, что тигры слыхом не слыхивали ни о солидарности, ни вообще о цирковых лошадях. Седьмое измерение Я уже давно живу в седьмом измерении. Некоторые полагают, что я это делаю из гордости или стремления пооригинальничать, а мне здесь просто удобно и все. Во-первых, отсюда хорошо видно, куда проваливаются мысли, они оседают в пятом измерении, в то время как их ищут днем с огнем там, где все пахнет и перепахнет еще раз. В пятом измерении, например, сидят без дела несколько мыслей, благополучно ускользнувших от Эйнштейна и режутся в покер. Во-вторых, здесь нет таких сквозняков, как в первых трех измерениях, так как, думаю, здесь приходится кожей, то отсутствие сквозняков позволяет хорошо сосредоточиться. Я особенно люблю, когда мысли покалывают в кончиках пальцев. Головой здесь думать просто опасно. Сижу и наблюдаю. Многие в эвклидовом пространстве интеллигенции в четвертом измерении, да и то не вся, пропавшие мысли в пятом, психи в шестом, а в седьмом. Самое интересное — следить, как психи воруют провалившиеся мысли в пятом измерении. Они тискают их, как котят, и наигравшись вдоволь оставляют. Тогда я осторожно переношу эти мысли к себе в седьмое измерение и здесь благополучно публикую. Только вот жаль, что читать некому».